Глава 4. Пройдя десяток шагов, Игорь вернулся Так и есть. Они снова оказались в том самом лесу, откуда совсем недавно он несся сломя голову, насмотревшись на медитирующего вегана Горыныча. Дуба не было, зато кот оказался рядом. Игорь почувствовал себя более уверенно, разделяя путь со своим пушистым попутчиком. Состоящая на обочине тропинки березки, легкий ветерок сорвал целую пригоршню капель и зашвырнул ему прямо за шиворот. Игорь только зашипел, почувствовав, как холодные капли недавно прошедшего дождя скользят по его спине. Чтобы хоть немного отвлечься от неприятных ощущений, Игорь решил поболтать со своим спутником. «Барсик?» — позвал он кота, вышагивающего впереди него, задрав хвост. «Чего тебе?» — Барсик слегка повернул голову, продолжая идти по тропинке. На него капли с веток не падали. То ли не долетали, то ли дело было в чем-то другом. Скорее всего, волшебным. А чего это Горынч со свеклой сделал? На пне просто блин кровавый лежал. А, -а, а, это он в Голливуде с оборотнем одним переобщался. Оборотень из истинных. Ударился веганство еще раньше нашего. Вот тут сейчас с рецептиками обмениваются. Подозреваю, что на пне был специальный веганский стейк. Это когда берут большую свеклу, и что есть силы, бьют по ней кулаком, пока она в такой вот кровавый блин не превратится. А потом этот блин аккуратно с меня снимают и жарят на сковородке на большом огне. — По-моему, это попахивает каким-то извращением, — поморщился Игорь. Но — Но-но! — Барсик остановился, поднял переднюю лапу и погрозил пальцем с огромным когтем. — Ты что, телевизор не смотришь? Сейчас время такое, нужно с пониманием относиться к чужим извращениям. Толерантность называется. Игорь поморщился еще больше. Но ты прав. Стейк из свеклы. И кот передернулся всем своим пушистым телом. Совсем вся с ума посходили. Слушай, Барсик, я поверить не могу. Горыныч, оборотень, который из истинных. И все они прямо так по улицам ходят? А как же так получается, что их никто не видит? Ну, ты совсем тугодумный. Кот в очередной раз покрутил пальцем у виска. «Конечно, нет. Нас же на опыты растащат по разным лабораториям. А оно нам надо. В своем истинном обличье мы можем только тут, на неведомых дорожках, обитать, куда никому ходу нет. Людям только дай волю. Так сначала охотники за привидениями появятся, потом уфологи, а потом и ученые понабегут за из -за лабораторий. Вот они-то и самые опасные». Так ты же говорил, что сам не можешь на тропу зайти. Меня он подписал. А сейчас ничего, вон впереди бежишь. Я наказан, ясно? Барсик пристально посмотрел на Игоря. И не спрашивай. После этого он повернулся к Игорю спиной и побежал по тропинке. Игорю ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Да я и не спрашиваю, ответил Игорь, хотя его просто разрывало от любопытства. А ты всегда у дуба сидишь? Он попытался хоть немного удовлетворить свое любопытство. Нет, не всегда. Кот забавно поморщился, встопорчив усы. Это место всегда занимают провинившиеся. Это как в углу стоять. Скучно, неинтересно и нечем заняться. Ходишь себе вокруг дуба. Сам с собой разговариваешь. Но ничего. Спасу Ваську. Точнее спасем. Поправился Барсик. Мое место займет очередной неудачник. Странные у вас тут правила. Игорь улыбнулся и внезапно остановился, внимательно оглядываясь по сторонам. Чего ты встал? Барсик тут же встопорчил усы. Да показалось, что мы здесь уже проходили, неуверенно произнес Игорь. Они прошли еще немного, а когда тропинка вильнула, и они завернули за очередной куст, росший на обочине, то вышли прямиком к дубу. «Ну вот, я же говорил, что мы там уже проходили!» Игорь выпитил грудь, светясь от гордости за свою наблюдательность Недаром он в школе в группу по спортивному ориентированию год проходил. «Это как же так?» Кот принялся бегать вокруг дуба. «Как так-то? Почему мы кругами стали ходить?» «Это чьи проделки?» «А ну, выходите по одному, приколисты!» И Барсик поднялся на задние лапы и встал в боксерскую стойку, сжав передние лапы в кулаки. «Я вас категорически приветствую!» «Я тебя умоляю, Барсик! Не нужно всем своим видом демонстрировать, что ты вовсе не Барсик, а целый Барс!» Из-за дуба вышел невысокий, интеллигентного вида старичок, гладко выбритый, в костюме тройки и шляпе. Приподняв шляпу, он обратился к Игорю. «Я вас категорически приветствую, добрый молодец!» «Вас как звать, величать?» «Иван?» «Нет, я Гарын!» Игорь с нескрываемым удивлением смотрел на старичка. «А почему вы решили, что я Иван?» «Традиция?» – пожал плечами старичок и надел шляпу. «Обычно добрых молодцев зовут Иванами». «Насколько помню сказки, Иванами дураков больше называли», – побурчал Игорь. «И царевичей, хотя одно другому не мешает». «А вы с Горынычем?» – просто тезки. Быстро перебил старичка Игорь. «Были?» «Ах да, были. Такое горе. Такое горе». И старичок покачал головой. Совсем, Горыныч, со своим веганством... Слово-то какое непривличное, с катушек слетел. А ведь такой змей был. Загляденье, как взлетит в небеса, как дыхнет огнем. А сейчас что? Стыд оба в белом халатике. Слышь, леший, хорош прикалываться. К старичку подошел Барсик, все еще не разжимая кулаки. Ты зачем нас по кругу водишь? — Я всего лишь обозначаю возможности, чтобы начать переговоры, имея что предъявить оппоненту. — Чего? — Игорь нахмурился. Он всегда начинал нервничать, когда не понимал, о чем говорят взрослые. — Я говорю, молодой человек, что таким нехитрым способом продемонстрировал вам свои скромные возможности. А теперь к делу. Чтобы пройти по неведомой дорожке, не плутая, необходимо заплатить. — Кому заплатить? Игорь прикидывал, что платить ему нечем. А значит, может оказаться, что неведомый Васька останется без помощи. Мне? Кому же еще? Леший сплеснул руками. А почему мы должны вам что-то платить? Потому что я только что продемонстрировал вам, что может произойти, если вы этого не сделаете. Послушайте, Леший. Игорь еще раз осмотрел старичка. А вы точно Леший? Я почему-то Лешего себе... Немного по-другому представлял. А он и выглядел по-другому. Пока свои поборы не ввел за проход. По заметь и запомни абсолютно бесплатной дороге. Кот смотрел на Лешего неприязненно. А когда кубышка разрослась, то он еще и цепь спер. И продал ближайшему барыге. Вот тогда и приоделся. Аль Капоне лукоморский. Кот сплюнул на землю. И демонстративно повернулся к лешму спиной какую цепь?» цепьгорь помотал головой в которой не укладывалось что леш и может оказаться банальным бандитом с большой дороги точнее с неведомой дорожки золотую цепь была золот я протянул барсик из-за него между прочим кощей и увеличил срок моего наказания мол не доглядел вовремя не сообщил кому надо, А то и вовсе в сговоре был. Вдвоем цепь сняли, распилили и продали. И кто бы мог подумать, что буквально родственник, знакомый с пеленок, моих, конечно, но к делу это не относится, так подставят своего лучшего друга. Вот ведь народ пошел. Ничего нельзя без пригляда оставить. То цепью тянут, то табличку, кругом одно варьем. И это меня почему-то наказывают. А что я сделал? «Да ничего такого не сделал, подумаешь!» Начал сокрушаться кот, смахивая несуществующую слезу когтистой лапкой. «Послушайте, леший!» Игорь слушал возмущенные вопли кота одним ухом, пытаясь одновременно выяснить, как же им пройти дальше. «А почему мы, собственно, должны платить за проход по бесплатной дороге?» но как же? Есть дорожка, есть подчиненный мне лес!» Начал перечислять леший. «Когда дорожку прокладывали, меня кто-нибудь спросил?» «А согласен ли я, чтобы по моему лесу болтались посторонние туда-сюда, туда-сюда?» «Нет. Никто меня даже не спросил. Не попросил подписать соответствующие бумаги. Просто взяли и проложили. Я долго терпел. Но потом сказал себе, «Да, Коля, почему я хожу в обносках и питаюсь как попало, пока некоторые жируют?» «Разъезжают по моему лесу на джипах и пугают всех кикимры на близлежащем болоте». Всё, баста», — сказал я себе и ввел налог на проход и проезд по дорожке, проходящей через мой лес. «А что поделать, добрый молодец? Хорошо кушать и модно надеваться всем хочется. Чем я хуже еги?» «Я просто уверен, что ничем не хуже», — Игорь лихорадочно соображал. Неужели те джипы, которые обгоняли их автобус имеют какое-то отношение к этому странному месту? но у меня элементарно нечем вам заплатить. Игорь старался не думать про золотую табличку, спрятанную в кармане штанов, потому что с таким раскладом она могла ему пригодиться. Мало ли кто еще что налогом обложил. Так вот, мы подошли к самой сути. Старичок аккуратно щелчком сбил невидимую соринку сладко на своего пиджака. Речь пойдет не о материальных ценностях. «Как тебе уже сообщил Барсик, я очень-таки надеюсь, что он сообщил тебе все правильно, не привирая, как обычно. Два года назад у нас случилось горе. На нашей лукоморье имел наглость покуситься иноземный темный маг». «Да, Барсик мне рассказал. Не имейте привычки перебивать старших, молодой человек. Имейте привычку выслушивать старших до конца». Возможно, что они даже смогут вам посоветовать что-нибудь дельное. Покачал головой леший. Так вот. Темный маг, да. С ним мы справились быстро. Кащеев собственноручно ему лицо набил. Но это темный успел набедокурить. Он успел похитить и держал в заложниках Ваську. А это уже свинство. Я так ему и сказал при встрече. Но сделанного не вернешь. Заклятие определенное, другой трактовки не предусматривает. Найти Ваську может только добрый молодец, ступивший на неведомую дорожку ровно в полночь в середине разноцвета. И должен он отыскать нашу пропажу и снять заклятие до третьих петухов. Только так и не иначе. Да. Так вот. Оплата заключается в том, что добрый молодец, ты, то есть, постарается выполнить эту миссию в полном объеме, приложив для этого все силы. А если я не найду и не спасу этого вашего Ваську? Это может быть, кивнул головой Леший. Но это будет только означать, что ты не тот самый. А вот если ты не будешь прикладывать к поиску стараний и попытаешься сбежать при первом же удобном случае, когда этого хотел сделать? Игорь покраснел, вспомнив свое паническое бегство от Вегана Гарыныча. Тогда ты никогда не выйдешь отсюда. Вот так, молодой человек. Мне не хотелось тебе угрожать, но я вынужден. Пойми. Да понял он уже. Нечего парня стращать. Ты мне лучше скажи, а что сам тоже тебе мзду платит? и Игорю показалось, что у Барсика глаза загорелись. Разумеется. Нет, он, конечно, может не платить. Кроме того... Долго я его по кругу не провожу, но даже пара кругов для такого занятого человека – это очень много. Проще откупиться. «Проще тебя прибить», – пробурчал Барсик. «Нельзя меня прибить, животное!» – старичок рассмеялся немного дребезжащим смехом. «Это ты, тварь, бесполезная, и никто ничего не потеряет, если тебя на коврик пустить. А вот без меня лес может пропасть. А без леса и дорожки не будет». Можно еще вопрос задать? Игорь немного напугала перспектива не вернуться домой. Но, с другой стороны, он уже точно решил, что поможет отыскать Ваську. Поэтому счел угрозу несущественной. А неведомые дорожки – это вообще что? Проход в параллельную вселенную? В другой мир, где правят мечи и маги? Барсик, ты где его откопал? Старичок удивленно посмотрел на кота. Никто его не откапывал, он сам пришел буркнул кот, переживая, что его так низко оценили. С чего вы взяли, молодой человек, всю эту откровенную глупость? Неведомые дорожки. Это вход на другую территорию, как таможня, только немного длиннее. Эта территория всегда здесь была. Мы испокон веков соседствуем с людьми. Живем меж вас. Просто здесь, у себя дома, мы можем не скрывать свою сущность. А вы... Тоже веган, решил уточнить Игорь, прежде чем направиться в третий раз на поиски таинственного Васьки. Вот молодежь нынче пошла, кроме еды ни о чем думать не желает. В общем, прилагай усилий, добрый молодец, прилагай усилия. На этих словах лишь исчез, а Игорь так и не понял, как это у него получилось. Только что стоял перед ним, а вдруг исчез без каких-либо объяснений.